Глава 16. Однажды вечером Бьюла Хариден вышла на прогулку и увидела, как Элвин Пратт с фонариком заглядывает у в багажник автока Мива и Жора, перебирая дешевые ткани. На следующее утро материя появилась на прилавке Мюррель, причем цены были явно завышены. В отделе тканей расширился ассортимент пуговиц, бисера и молний. Элвин говорил, что заказывает их в специализированных магазинах в самом Ричмонде, тогда как на самом деле закупал фурнитуру оптовиков на Коллин-стрит, а потом за стопроцентной накруткой успешно продавал донготарским модницам. Женщины теперь шили домашние халаты из импортной парчи с пуговицами и слоновой кости – или со стразами и расхаживали по своим одноэтажным сельским домикам в зауженных брючках из шифона и шелка пастельных тонов широкими кушаками и трикотажных свитерах с высоким воротом, точно дивы. На почту продолжали пребывать деревянные ящики, адресованные Мисте Данедж, Данготар, Австралия. Однажды вечером сержант Фаррет поднялся на холм, И застал у ворот Рут, которая пыталась отбуксировать один такой ящик из фургона на веранду Тиле. «Боже, правый!» — воскликнул сержант. «Там что, золото?» «Все необходимое», — ответила Тиле. «Материалы, выкрики, пайетки, журналы, перья». «Перья?» — сержант Фаррет радостно хлопнул в ладоши. «Перья, перья!» — подтвердила Рут. «Каких там только нет». Тилли холодно посмотрела на нее, вздернув бровь, Рут охнула и поспешно прикрыла рот ладонью. Все это не укрылось от сержанта Фаррета. «Из трусины есть?» — спросил он. «Точно не знаю, сержант, — исправилась Рут, — откуда мне знать? Я просто подумала, что там много чего должно быть, ведь только и разговоров, что о новых нарядах к первому собранию дамского клуба. Все трое посмотрели на ящик. Пломбы были сорваны, там и сям белели раскуроченные отверстия, из которых явно вытащили старые гвозди и кое-как забили новые. Сорвана была оригинальная клейкая лента, вместо которой налепили стандартную почтовую. «Ну, я, пожалуй, пойду», — сказала Рут. «Перл ждет, не дождется новых туфель, а для Фейт прислали новые ноты». С этими словами она села в фургон и укатила. Тилли и сержант Фарретт проводили ее взглядом. «Как поживает твоя мать?» — с улыбкой поинтересовался сержант. «Получает хороший уход». Тилли прищурился и скрестила руки на груди. Сержант Фарретт стащил с головы фуражку, сунул ее в нагрудный карман. «Да, конечно, потопился он». «Удивительно, насколько заметные результаты дает полноценное питание», — продолжала Тилли. Иногда Молли чувствует себя лучше, иногда хуже, но никогда не хандрит. Порой у нее даже бывают просветления. Вдвоем они перенесли ящик на кухню. «Я был уверен, что за ней приглядывает Мэй», — сказал сержант. Молли притащилась на кухню в ночной рубашке и тапочках, волоча за собой кусок веревки. Встала, пристально посмотрела на сержанта. Что у нее уже проблемы с законом, ничуть не удивляюсь. «Выпьешь чаю с кексами», — предложила матери Тилли. Молли проигнорировала ее и наклонилась поближе к уху сержанта. «Мой опоссум пропал громким шепотом», — сообщила она. но «Ну, я, кажется, знаю, что с ним случилось». Молли глазами указала на кастрюлю, в которой что-то варилось на медленном огне. «Вижу», — сурово кивнул сержант Фарет. Молли шаркая вышла. Тилли передала сержанту чашку с чаем. Он постучал по ящику ребром ботинка, обошел вокруг. Тут понадобятся клещи. Тилли вручила ему инструмент, он отставил чашку и опустился на колени перед ящиком. Вытащил гвозди, откинул крышку, выгреб охапку свертков, поднес к лицу и глубоко вдохнул. «Можно я сам их вскрою?» Я собиралась... Тиль не договорила, потому что сержант Фаррет, трясущимися от нетерпения руками, уже принялся надрывать оберточную бумагу. Он доставал ткани, гладил их, тёр между пальцами, затем размещал на небольшом рабочем столике Тиль. Она в это время разбирала выкройки и листки и замерами укладывала их на соответствующий отрез материи. Сержант добрался до последнего свертка на дне ящика — Прижав его к груди, разорвал коричневую бумагу, и по его рукам застроился целый каскад, метры и метры блестящей шелковой органзы цвета фуксии. «О!» — застонал сержант и зарылся лицом в шуршащую пышную массу, потом вдруг опомнился, покраснел и спрятал лицо в ладонях, устыдившись собственного порыва. «Роскошная ткань, правда?» — сказала Тилли. «Это для меня». Сержант Фарретт подошел к ней, взял ее руку в свою и заглянул в глаза. «Не могла бы ты дать мне одно струсиное перо? Пожалуйста». Он поцеловал руку Тиля, обмотал блестящий шелк вокруг плеч, точно огромный кружевной воротник, и грациозно подошел к зеркалу на воображаемых шпильках. Покрутившись так и эдак и насладившись своим отражением, сержант Фарретт посмотрел на Тиля и сказал Я просто бог во всем, что касается пайеток и страз. И держу пари, что шью вручную, так же проворно, как ты. А еще мне нет равных в подгонке платья по фигуре, в тачке молнии, отделке тесьмой. А как вы относитесь к рюшам и оборкам, осведомил стили? Ненавижу их. Я тоже. Позади усадьбы на семи ветрах до самого горизонта простиралась терня. Она тянулась аккуратной ровной полосой, похожей на новую циновку из кокосового волокна. На поле бомонтов скотина паслась по колено в сером колючем жневье, щетинившемся еще с прошлого года. Усадьба в окружении эвкалиптов напоминала оазис, красная крыша выделялась на фоне яркого неба. Припаркованные автомобили сверкали на солнце, перед зеленым островком виднелись небольшие полосатые палатки. В одном из загонов по кругу угорцевала лошадь, которую держала под узцы маленькая фигурка в красном жакете. Лесли демонстрировал выездку. Люди стояли на подстриженном газоне под дока, спускавшегося до самой реки, берег который был отгорожен серыми стволами затопленных эвкалиптов. Уильям рассказывал Бобби и Реджу о своих последних нововведениях. Мы наняли Эда Максуини, он построил новые конюшни и выгон для лошадей. Сейчас идет ремонт теннисного корта и обустройство новой ирригационной системы, которая будет обеспечивать полив сада, наполнять автопоелки для птиц и все в таком роде. Разумеется, я приглашаю всех опробовать нашу новую лужайку для игры в крокет. Ну а мама намерена объявить о новом проекте после присуждения наград за покупку пирожных. Улыбка сползла с лица Уильяма, он осёкся. «Я также планирую выращивать различные культуры, как только обзаведусь сельскохозяйственными машинами». Засунув руки в карманы, Уильям удавился. «Вот зачем мы здесь», — фыркнул Скотти Пуллет, — «платить за всё это». «Хороший газон», — заметил Бобби. Футболисты посмотрели на лужайку для каракеты и усмехнулись. Мюриэль проковыляла вдоль палаток, собирая прибыль. Деньги она складывала в коричневый бумажный пакет. Хромая подошла к труде с парусиновым стульчиком под мышкой, разложила его, скинула пыльные белые сандалии и плюхнулась рядом с дочерью, расположившейся в шезлонге на веранде. Труде с беспокойством посмотрела на мать. Кончики светлых усиков Мюрриэль были испачканы помадой — из-за чего жесткие волоски напоминали тоненькие спички с красной головкой. мюрель давно следовало бы покраситься и сделать перманент. Загрубевшая кожа на ее ступнях высохла и потрескалась, превратив их в уродливые белые копыты. «Сегодня мы принимаем новую родню из Турака», — сказала Гертруда. Примечание турок Южная Яра, пригороды Мельбурна, конец примечания. «Ты про уну, кузину Элзбет?» — спросила Мюрель. «Ты даже не представилась». «Если на то пошло, Герти, мы уже когда-то встречались». «Труди, мама, зови меня Труди. Сколько раз говорить?» «И они живут не в Туроке, а почти рядом, в Праране». Примечание Праран, район Мельбурн — конец примечания. Мюрель резко встала, подхватила складной стул и швырнула бумажный пакет на колени Труди. «Думаешь, я не знаю, где это?» «Я родилась и выросла в южной Яре». Мюрель заковыляла прочь, унося сандалии в руке и даже не одернув юбку, застрявшую между ягодиц. Ее голова была опущена, взгляд устремлен под ноги. «Родная дочь стала такой же, как те лицемеры, подальше от которых я сюда сбежала, негодующе проговорила она». Грейхем поднял длинную морду, с пыльным бархатистым носом оглянулся. Он уже схромкал полгрядки моркови, примерно полтора десятка кочанов салата, несколько кустиков томатов, еще неспелых, немного фасоли и пару огурцов. Выяснив, что к огурцам он равнодушен, Грехем вернулся к морковке. Конь вытаскивал ее из земли за зеленой хвостики, стряхивал и засовывал в рот мусоля мягкими толстыми губами. Фейд, проходившая мимо на свидание с Реджинальдом, погрозила ему пальцем и улыбнулась. Плохая лошадка. На дальнем краю усадьбы Хэмеш устанавливал предупредительные сигналы на миниатюрной железной дороге. Игрушечный паровозик, пыхтя и гудя, катался по кругу на крошечных стальных рельсах. «Близко не подходите!» — рычал Хэмеш глазеющей детворе. Это очень тонкий механизм, отбалансированный и настроенный. Прислушайтесь к ритму. Чудо. Конечно, продавалась модели получше. Класс D, тип 460, двухцилиндровая, со спаренными колесами диаметром. Я же сказал ничего не трогать. А ну, поставь водонапорную башню обратно. Шестеро юных учеников Лесли въехали на середину дока верхом на лошадях и шотландских пони. «Леди джентльмены, уважаемые родители», — Лесли улыбнулся жителям отдаленных усадьб. Одетые в бридже, они приветственно кивнули в ответ. За спиной Лесли пони нестроенно разошлись веером. «Основами выездки, как конного спорта, служит податливость лошади, контактность у меня двигаться без потери импульса, способность к естественным легким и свободным движениям, уравновешенность». Ритм означает равномерность движения, а темп — это время, затрачиваемое на определенное количество шагов. Всадник должен чувствовать своего коня, слышать музыку его движения. Сельская публика смеялась и на что-то указывала крышками от термосов. Лесли обернулся. Пони и верховые лошади сбились в углу арены и топтались там, кусаясь и взбрыкивая, а дети-наездники ревели и вопили в седлах. Тедди убрал с ракетной лужайки воротцы и объявил игру для зрителей. От первого скользящего удара мячик покатился к реке, его подхватила Фейт, которая поднималась по склону, отряхивая волосы и одежду от травинок. Она сделала короткую мощную передачу Скотти Пуллету и осталась там, где была, на задней линии у реки. В шеренгу игроков перед домом встала Нэнси, за ней Рут. Тедди собрал всех в центре лужайки и разбил на две команды. Бобби, Реджинальд и Барни разобрали барьеры на паддоке и установили шесты в огромные бочки. Это считалось воротами. Подброшенная монетка определила расположение команд. Игроки разошлись по местам. Барни вручили белую рубашку и велели махать ею, как только мяч пересечет линию ворот. Он гордо встал за воротами, подняв рубашку над головой. Тедди сделал пробный удар, и когда мяч подкатился к воротам, крикнул «Барни, не спи!». Барни махнул рубашкой. Реджинель Даббалат объявил, что гол не засчитывается. Тедди слегка отреснул брата по затылку, после чего Редж присудил команде Тедди штрафную очку Разгорелся спор, эхо носило крики над рекой. От в пронзительного хохота розовой какаду, устраившиеся на ночлег ветвях эвкалиптов, испуганно поднимали хохалки. Элзбет Бомонд повела своих кузин мимо водопояных каналов для лошадей к дому. От толпы всегда столько шума, поморщилась она. Пока горожане играли в футбол, Труди Бомонд считала деньги. Мон и Лесли уютно устроились на тюках сеном в полумраке конюшни. Мне, наверное, опять придется надеть платье, в котором я была на свадьбе, вздохнула Мона. Это какое? Ну, такое, цвета персика. А, с капюшоном. Почему бы тебе не заказать у вашей скандально известной теле что-нибудь новенькое? Берет она недорого. Мама говорит, я еще не выносила персиковое платье. Оба, сунув в рот по соломинке, качали ногами в сапогах для верховой езды. «А вы, маэстро, уже выбрали?» — Мона замялась. «С кем пойдете на сегодняшнюю вечеринку?» «Ну, конечно», — взвизгнул Лесли. «В семь часов я забираю Лоис пикет и...» «Понятно», — Лесли закатил глаза. До Моны дошло, что ее друг и наставник пошутил. Оба завалились на сено, громко хохоча. В тот вечер сияющая Мона переступила порог зала под руку с Лесли. На ней было простое синее платье из штапеля с пышной юбкой и бантовой складкой спереди. Старенькое платье, ношенное не раз, однако сегодня она накинула на плечи красный палантин с цветочным рисунком и приколола за ухо красный цветок. Войдя, она смешалась с толпой женщин, по-прежнему предпочитавших современным фасоном платья с отрезной талией и юбки в складку, в ту набивной ситец, сатин и длинные черные перчатки. Однако теперь, благодаря Тиле Данедж, все это приобрело новый вид, европейский шик и почти авангардный уровень. Воздух в зале звенел от всеобщего возбуждения. Лесли наклонился к Моне и сказал, «А теперь разверни плечи и иди, как я тебя учил». Когда Тру Дейлзбет вышли на сцену и заняли места у микрофона, По залу пролетел приглушенный шепот. Все вытянули шеи. Элсбет была одета в изысканное платье из переливчатой бордово-розовой тофты шанжан, Высокий воротник, обнаженные плечи, глубокий вырез, элегантный лиф, сложного и модного покроя с запахом, оригинальные диетили. Беременность прибавила труде почти 40 килограммов. Лицо так опухло, что щеки напоминали раздутые яхтенные паруса. Из-за отеков ее тилиса колыхались, как спасательные буйки на волнах, излишняя жидкость собиралась и в районе щиколоток. Чтобы отвлечь внимание от фигуры труди, тили создала невероятно стильный фасон, строгий и совершенный. На теле было платье с темно-синей шелковой тофты с лифом без бретелей на косточках, кулиской, драпирующей выпуклый живот — и свободными, заглаженными складками. Мона подошла поближе к сцене, Лесли последовал за ней. Склонившись над ее ухом, он одними губами произнес. «На юге снежок пошел». Мона оглянулась на дверь. «Мне не холодно». «Я говорю, у тебя комбинация видна». Лесли бровями указал на подол платья Моны, а потом мотнул подбородком в сторону выхода. Они тихонько пробрались через толпу и вышли в темноту. Пока Мона возилась с лямками комбинации и булавкой, которая всегда носила приколоты к трусам, Лесли стоял рядом с палантином в руках. «Скорее!» — поторопил он Мону. «Сейчас начнется приветственная речь». Мона сняла платье и сунула его Лесли. «Подержи», — сказала она. Леди джентльмен», и джентльмены с глубоким волнением в голосе начала элсбет Добро пожаловать на презентацию первого в истории Данготара общественного клуба. Она сделала паузу на аплодисменты публики. Сегодня мы представим вам членов Организационного комитета и обсудим планы по сбору средств в пользу Данготарского общественного клуба. Наши мероприятия по сбору средств, чаепитие и крокетный матч послужили весьма энергичным началом – и привлекли внимание большого количества людей. Элсбет озарила сцену широкой улыбкой, но на этот раз аплодисментов не дождалась. «Разумеется, мы не смогли бы собрать достаточно средств для организации большого благотворительного бала без помощи наших дам, вошедших в оргкомитет клуба. Поэтому без долгих разговоров я с огромным удовольствием представлю их вам. В первую очередь это наш секретарь Казначей — Миссис Саулен Прат. Зрители захлопали, Мюриэль поднялась на сцену и поклонилась. Особую благодарность мы выражаем нашей неутомимой машинистке и помощнице мисс Мони Бомонт. Моны однако нигде не было. В зале зашептались, закрутили головами. Нэнси, которая стояла позади всех, прислонившись к косяку, махнула рукой труде и высунула голову за дверь. «Эй, Мона!» — крикнула она. «Что? Тебя объявляют!» Нэнси вернулась в зал и громко сказала. «Она сейчас подойдет!» Элсбет и Труди одарили терпеливо ожидающую публику улыбками. Мона и Лесли, спотыкаясь, вошли в зал. Публика опять захлопала. Мона поднялась на сцену и встала между матерью и невесткой. Аплодисменты стихли, кто-то хихикнул. Толпа негромко загудела. Раздалось шарканье ног. Дамы прикрывали рты руками, мужчины смотрели в потолок. Только тогда Лесли заметил, что Мона надела платье наизнанку. Тилли стояла на кухне посреди груды пестрых обрезков. Целых две недели она без устали прикидывала фасоны, краила, наметывала, а впереди еще предстоял бал. Тедди явился в новеньких голубых джинсах, Белоснежные тенниски, кожаном пиджаке с кучей молний и заклепок. Его волосы, обильно смазанные бриллиантином, блестели. Он держался в особой небрежной манере, напустив на себя чуть надменный вид. Все это ему шло. Тилия посмотрела на него и улыбнулась. Собрался на первое мероприятие общественного клуба в джинсе и коже? А ты в чем идешь? Я не иду. Пожалуйста, пойдем, он шагнул к Тилию. Мне нечего надеть. Ты даже в лохмотьях будешь выглядеть красивее всех. Я этим сама себе наврежу, улыбнулась Стиле. Тогда давай просто сядем в уголке и будем смотреть, как твои роскошные платья кружатся по залу, напяленные на мисс Дим, Лоис и Мюрель. Тедюмолк. Ладно, я понял. Он плюхнулся в кресло у камина и положил ноги на ящик с дровами. Молли посмотрела на него, вздернула верхнюю губу и цыкнула языком, послав в камин смачный плевок. «Думаешь, ты красавчик?» «Можем съездить у Уиннер, посмотреть какой-нибудь фильм, либо весь вечер просидим тут с Молли», — заметил Тедди. «А что сегодня крутят, оживила стили?» «Бульвар Сансет» с Глорией Свенсон. «Примечание Бульвар Сансет, 1950-й», фильм-нуар американского режиссера Билли Уайлдера «Молли». о трагедии забытых звезд Голливуда. Глория джезефина мэйс 1899-1983, американская актриса, одна из самых ярких звезд эпохи немого кино. Конец примечания. «Езжайте в киношку и как следует повеселитесь», — проскрипела Молли. «Обо мне не беспокойтесь. Я уж тут как-нибудь одна, опять одна». Молли настояла на том, чтобы в свою первую в жизни поездку на автомобиле она сидела впереди рядом с водителем. «Если мне суждено умереть, то я хочу увидеть дерево, которое меня расплющит», — заявила она. В кинотеатре Молли потребовала взять места в первом ряду прямо под экраном. Усевшись между Тилли и Тедди, она смеялась и улюлюкала, радуясь приключениям Тома и Джерри, а во время фильма постоянно отпускала громкие разоблачительные комментарии. «Это не настоящая машина, а так, муляж. Не слишком-то убедителен, верно? Ага, она только что его поцеловала, а помада ничуть не размазалась, и глаза у нее мокрые, как подмышки. Эй, а ну пропустите меня поскорее, мне надо в сортир». Дома Молли категорически отказалась укладываться в постель. «Не хочу спать», — помотала она головой, — и посмотрела на небо, подавляя зевок. Тедди взял на кухне стакан, налил в него самогоны из своей фляжки и передал Молли. Выпив, она протянула стакан за следующей порцией. Тедди вопросительно посмотрел на Тилли. Та сделала вид, что смотрит на освещенные окна военного мемориала, откуда доносились звуки музыки. Тедди плеснул старухе еще арбузного самогона. Вскоре они перенесли Молли в кровать. Они вновь сидели под звездами. Свет в окнах зала погас, гости бала начали расходиться. Тэдди повернул голову и посмотрел на Тиле. «Куда ты переехала отсюда?» «В Мельбурн. Поступила в школу». А потом... Тиле не ответила. На лице Тедди отразилось нетерпение. но «Ну уже это ведь я, я не они». «Просто я никогда никому об этом не рассказывала», — он ободряюще посмотрел ей в глаза. Наконец-то заговорила. «Я получила место на фабрике. Должна была работать там до скончания века, чтобы расплатиться с моим благодетелем, но... Хоть это была швейная фабрика, там было ужасно. Ты знаешь, кто этот благодетель?» «Всегда знала». «И?» «Не сбежала. В Лондон, потом в Мадрид. Мадрид, Милан, Париж. Тиля отвернулась в сторону. Ну а дальше? Было что-то еще, так? Тиля поднялась. Пойду-ка я лучше в дом. Ладно, ладно. Тедди удержал ее за лодыжку. Тиля не вырывалась, поэтому он тоже встал и положил руку ей на плечи. На короткое мгновение она склонила голову ему на грудь.